Мафий прекрасно понимал, что его обижная физиономия выглядит глупо и несерьёзно, что жаловаться на несправедливость батя только нытиком себя выставить, что разумнее всего было бы сохранить непроницаемый вид и придержать свои не самые достойные чувства при себе. Но поделать ничего не мог. Ему действительно было до слёз обидно, и всё, на что хватало его самообладания, это хотя бы не показать всех самых слёз и прикусить язык. Всё остальное любой желающий мог прочесть на лице его высочества с такой же лёгкостью, с какой близкие люди восстанавливали невысказанные слова от дядушки Пафнутия. Да ладно тебе, попыталась утешить его добросердечная Ольга, достигнув при этом совершенно противоположного эффекта. От создания, что даже она всё понимает по выражению его лица, Мафей окончательно поолдухом. Но ну, я ещё понимаю, когда тебя утром на войну не взяли. Это обидно, конечно, Но сейчас-то, что там настолько выдающееся происходит, чтобы так убиваться? Действительно поддержала Кира. Мне, например, эта их пьянка и даром не нужна. Я лучше здесь с вами посижу. Ольга тихонько вздохнула. В том, что Кира с радостью проведёт вечер в обществе вновь обретённого супруга, она даже не сомневалась, но видно было, что сама она охотнее присоединилась бы к той другой компании. Там ведь кроме выпивки ещё куча всего интересного предполагалось. Один только межмировой турнир по изысканной ругани чего стоит. Но вслух в своих тайных сожалениях Ольга не призналась, а продолжила бесполезное утешение. «Можно подумать, ты никогда пьянок не видел. Или эта пьянка чем-то отличается от других?» «Ну все ведь точно как и всегда. Даже гадать нечего. Все перепьются. Диего с кем-нибудь подерется по никчемному поводу вроде фальшивого пения или косого взгляда». Эльмар упьётся от чего-то, что не будь из-за чего завтра будет страдать, как я мог. Арландо окунется в фиолетовых гоблинов, Азиль кого-нибудь осчастливит, Мэтр Максимилиан кого-нибудь соблазнит, ну и так далее. Чего из этого традиционного набора ты ещё не видел? Или что тебе настолько дорого, что боишься пропустить? Да не в пьянке дело, попытался спасти лицо разоблачённой мафии. Во-первых, мне вообще неприятно, что меня постоянно удаляют из основных событий, будь то совещания, боевые действия или просто праздники. Я не из-за того расстроен, что пропустил что-то невиданное, хотя я в самом деле пропустил, а из-за того, что метр постоянно всё решает за меня: куда мне ходить, что делать и даже как я должен проводить свободное время. Ну вот скажи, Шэлар, тебе сейчас нужен рядом целитель круглосуточно, как раньше, а за Лолой присмотреть, но ну, совсем-совсем больше некому. То есть, тебя не устраивают надуманные поводы, которые изобретает наставник, и ты хотел бы знать настоящую причину. Уточнил Шэлар, задумчиво созерцая, как солнце неторопливо скрывается за кронами высоченных сосен, окружающих его новое убежище. Примерно с неделю назад, как только он достаточно окреп, чтобы самостоятельно передвигаться и успешно спорить с метром, его перевезли из дворца в охотничий домик, затерянный в глуши поморских лесов. По прямому назначению этот домик не использовался уже пару поколений. Про дедушка принимал там любовниц, скрываясь от ревнивой мистралиской прабабушки. А дедушки история умалчивает, поскольку он ещё жив, и лишняя болтливость могла бы кому-то байтись дорого. Несмотря на то, что мнение покойной супруги мало интересовало Зиновия, даже когда она была жива. Что до дядешки, то вообразить его за чем-то подобным казалось мафию кощунством, и скорее всего, он был прав. Домик выглядел так, словно его не посещали лет 20. Сейчас на открытой веранде восседали любые из пероды по морю, все, кто по тем или иным причинам не попал на праздник: Шэлар, Ольга, Кира, Лола и несчастный Мафий, приставленный за ними присматривать. Но ну, вроде того, ты не пробовала спросить об этом прямо? Возможно, это поможет метру понять, что его методы работают не так, как ему хотелось бы. А тебе легче будет смириться с его решениями, если ты будешь знать настоящую причину. А то я её не знаю, сердито фыркнул Мафий. Он просто хочет оградить меня от всего на свете. Не думаю, возразил король. Если бы он хотел, он бы действительно оградил. Не брал бы тебя на серьёзные дела, в которых ты неоднократно участвовал, не отпускал в путешествия, не приглашал на важные встречи. А что тогда? Например, я могу допустить, что как наставник, он точно знает объём твоих знаний и навыков и может решить, где и когда их можно успешно применить, а где они бесполезны. Значит, по-твоему, в бою я был бы бесполезен. Шэлар задумчиво уставился в свой бокал, к которому до сих пор не притронулся, и выпустил традиционный клуб дыма, мигом улетевший с ветерком. Вполне возможно, что в том конкретном раскладе не требовалось ничего из того, что ты умеешь. Но лучше спроси его самого. Сам понимаешь, это лишь гипотезы. И к тому же, объясняют только отстранение от боевых действий в ставил мафии. Да и то частично. Но совсем не объясняют, что же такого в моих умениях и навыках, показалось Метро достойной причиной не пустить меня сегодня на праздник. Не берусь утверждать, усмехнулся Шелар. Но мне кажется, что сегодня Метро всего лишь хотел оградить от себя несчастного Метро Кайдена. У него был особенно тяжёлый день. И после всего того, что творилось сегодня в первом оазисе, ещё и с тобой пообщаться было бы для него слишком тяжким испытанием. Ты серьёзно? вздохнул с от возмущения мафий. Не совсем, но такой вариант тоже возможен. А во-вторых, то есть, излагая причины твоего горченья, ты сказал, во-первых, педантично напомнил кузен. Следовательно, есть и во-вторых.